У него захолонуло сердце. И видит, старик пошевелился и вдруг уперся в раму обеими руками. Наконец приподнялся на руках и, высунув обе ноги, выпрыгнул из рам. Сквозь щелку ширм видны были одни уже только пустые рамы.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 У самой ножки его кровати в головах у него почти судорожно захватил он его И полный страха смотрел, не заметит ли старик Но старик был, казалось, очень занят Он собрал все свертки моей уложил их снова в мешок И, не взглянувши на него, ушел за ширмой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 Грудь была так стеснена, как будто хотела улететь из нее последнее дыхание.